Роден, секретарь вновь прибывшего, продолжал писать. Есть письма из Дюнкинхерна, Роден. Почтальон еще не приходил. Хотя, по-видимому, матушке лучше и тревожиться нечего. Но все-таки беспокоюсь, пока не получил письма от княгини де Сандизе, моего лучшего друга. Сегодня я надеюсь получить, наконец, хорошие новости. Желательно было бы. Конечно, желательно. Потому что одним из самых счастливых дней в моей жизни был тот день, когда я получил письмо от княгини с уведомлением, что внезапная опасная болезнь матушки уступила, наконец, заботам и уходу. Вы разобрали иностранную корреспонденцию? Вот выписки. Письма были доставлены по местам и перенесены сюда согласно моим указаниям. Так точно. Прочтите мне выписки из корреспонденции. Если там есть письма, на которые я должен ответить сам, я вам скажу... Дон Рамон Оливарес уведомляет из Кадикса о получении письма за номером 19. Он поступит согласно указаниям и будет отрекаться от соучастия в похищении. Хорошо, отметьте. «Граф Романов из Риги находится в затруднительном положении». «Сказать дюплеси об отсылке ему в вспомоществования в виде пятидесяти луидоров. Я прежде служил капитаном в полку графа. Кроме того, он сделал много полезных сообщений. Продолжайте». «Господин Шпиндлер из Номюра посылает тайное донесение о господине Ардуэне». «Рассмотреть». «Такое же от господина Ардуэна о господине Шпиндлере». «Рассмотреть». Доктор Ванастат из того же города посылает тайное сообщение о господине Шпиндлере и господине Ардуэне. Угу. Mm -hmm. Сравнить. Дальше. Граф Малипиери из Турина доносит, что дарственное в 300 тысяч франков подписано. Угу. Mm -hmm. Уведомить дюплесси. Дальше. Дон Станислав отправился в Баден с королевой Марией Эрнестиной. Он уведомляет, что Ее Величество с благодарностью примет все известия, какие ей пришлют, и ответит на них собственноручно. Отметьте, я сам буду писать королеве.